Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно. «Милый Галь, ложись», — просила она слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати. «Теперь я вижу, что ты спасен. Но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет». Я лег, нисколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал в важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, И я увидел в её рассказе человека с жёлтым лицом, с красными от жара глазами, с рывающе распростреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление, я представил себе дождём падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи между прочим сказала: "У меня было одно утешение в том случае, если бы всё кончилось печально, что я умру тоже". Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой. Спокойной ночи, милый спасенный друг. Я тоже хочу спать. Ах так, сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют. Но, в общем, непривычно довольный. Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни. А так как мужчина значительнее вообще женщины, то всё обстоит благополучно и правильно. Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе. Я с несходительно справедливый мужчина. В ещё больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшиеся мне на глаза: стеновой календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зелёным абажуром. Они бесповоротно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было ещё никогда. Чудесно, милая Визи, сказал я. Я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснётся в нужную минуту, если это мне понадобится. Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного, так как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило и истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. Мальчишество, скажете вы, Ой, если бы так. Через восемь дней Визя отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Переполненной беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что в Визе, утомленная моей долгой болезнью, Не поддамиться во время прогулки до уровня моего настроения и следовательно не хотя разрушить его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге. Хирам очень небольшой город, и я быстро обошёл его весь по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного, я с удовольствием рассматривал их крепкие спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетёных корзинах блестели груды скользких голубоватых рыб, Овощи гордели зелёным, красным, лиловым и розовым бордюром, а развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных ворчащих маслам бифштексах. Я глубокомысленно постоял минут 5 в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктеса. Не будь Гуктеса не было бы дуэли, не будь дуэли я не прилежал бы месяц в беспамятстве. Месяц болезни дал отдохнуть душе, так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния. Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что в силу поражения мозга моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее прикосновений, ещё слабее вкус кушанья или напитка. Вспомнить настроение, мысль было не в моей власти. Вернее, мысли и настроение прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намёка на тревогу о них. И так я двигался ровным быстрым шагом в весёлом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами: Редакция маленького хирама. Корочил я И тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью. За что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека. Один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления.